Глава пятая. Защитник без лица. Я подняла глаза и оцепенела от страха. Золотистые волосы, холодные ярко-голубые глаза. Вирекс. Собственной персоной явился за вами. Довольно ухмыльнулся король ночного квартана. Какая честь! Вырвалась от неожиданности. У меня бывает так иногда, что несу глупости. Ладно, подобное постоянно. Сам заберу, раз мои люди не сумели, — продолжил Вирекс. Видите, как я хочу вас? Моя душа ушла в пятки. А блондин уточняя добавил, — Хочу вас в свою свиту. Я отступила на шаг. И он позволил, насмешливо щурясь. Мол, беги-беги, все равно достану. Тихое раздражение подавило остатки страха. «Да сколько можно? Я устала и хочу домой! Меня ждут!» «Господин Вирекс, вам мало других артефакторов? Почему я? Любой... Практически любой мастер согласится на вас работать!» «Но не любой сможет убрать артефакт», — досада исказила его привлекательные черты. «Вы ведь помните какой...» Паук в его груди. Я все четко вспомнила. И к менталисту теперь обращаться не надо. Смирись, Филиппа. Ты мне нужна. А вы мне нет. Переход на «ты» усилил раздражение и одновременно прочистил мозги. Боги, почему я с ним разговариваю? На мне ведь защитные артефакты. Никто их не снял, полный комплект. И даже брони... бронегрудь тоже осталась, так что... «Знаете что? Мне надоело! Я иду домой!» За один раз я активировала все щиты, даже замутила от скорости оттока магии из резерва. Но ничего, с недомоганием я справилась быстро. Решительно прошагала мимо ночного короля. Включенный на полную мощность щит затрещал, когда слегка коснулся края плаща бандита. «Лучше не приближайтесь. Защита воспримет это как агрессию и уничтожит вас!» «Какая грозная леди!» — хмыкнул Вирекс и схватил меня за руку. Он с легкостью прикоснулся ко мне. «Но как? Я бы не поверила собственным глазам, если бы не жесткие пальцы мужчины, обхватившие мое запястье!» «Не умеешь подбирать людей в свое ближнее окружение, Филиппа? Ничего, я научу!» Свободной рукой он достал из кармана плаща хорошо знакомый артефакт. Знакомый до мелочей, ведь именно я его создала наспор. Тупилка, будь она неладна, похищенная бывшим другом. «Отдайте, эта вещь не принадлежит вам!» Стало так себя жалко, что я всхлипнула, уже не контролируя эмоции. Обычно я не настолько быстро на разлив. От неожиданности Вирекс даже отпустил меня. «Филипп, вы что, плачете?» – удивился он. «Нет, шмырь собачий, смеюсь!» Мысленное ругательство помогло немного собраться. «Вы лезете в мою жизнь, ломаете ее, а я должна вам улыбаться!» «Это всего лишь сделка, Филипп. Ты тоже получишь от нее выгоду!» «Ха! Что там он обещал? Свободу? Свободу, которая и так принадлежит мне?» «Проблемы с законом – это не выгода!» — возразила я, делая шаг в сторону. Вирекс повторил мое движение, не позволяя пройти. «Не будет проблем, Филиппа. Будет солидный счет в Центральном банке Латории». «О, наконец-то кнуту добавили пряник. Вот только я такие не люблю». «Филиппа, я прошу вытащить из моего тела паука и больше ничего», — вкратчиво произнес блондин. «Другие будут заниматься нужными моим людям артефактами?» А ты только мной. «Только им?» Странно звучит. Я вспомнила, как ко мне торопливо полз паук и передернула плечами. Если сначала хотела помочь, заинтересовавшись сложной задачей, то теперь ни за что. Не хочу даже прикасаться. Интуиция плохого не посоветует. «И эту штуку?» — Верекс покрутил в руках мое дурацкое изобретение. «Я отдам сразу же, как согласишься». «Откажешься, и твою э, тупилку найдут на месте преступления!» И снова кнут. «Нет, с ним точно нельзя связываться. Только как сбежать?» «Сколько стоит твоя помощь, Филиппа?» Спросил Вирекс с деловитой отстраненностью. «Я дам все, только не проси отпустить!» «А что, если схитрить? Ложь мне притит, но иногда она во благо!» «Давайте проведем переговоры и поторгуемся позже. Я устала, господин Виракс, поэтому подумаю над вашим предложением дома. И с наглым видом я пошла дальше. Недалеко». «Нет, так не пойдет, Филиппа. Думать будешь там, где я скажу». Он схватил меня за руку. Точнее, попытался схватить. Я была готова к нападению и успела уйти в сторону. Отскочив, за всех сил побежала в сторону дома. До него совсем немного. Небольшой сквер наискосок, улица и пустырь, поросший кустарником и лопухами. А там и мой дом. Мой дом без бахвальства настоящая крепость. Пусть попробуют выцарапать. «Держите ее!» — крикнул Вирекс мне в спину. На перерез бросились двое. Чудом проскочила между ними. «Быстрее, быстрее!» Мышцы ног горели от напряжения. Вирексу не солидно за мной бегать, а значит расстояние между мной и тупилкой увеличится и и кое-кто сейчас получит. <связь> Третий бандит обжегся о щит, когда протянул свои загребущие лапы. Сильно опалило, даже горелым запахло. Подавив неуместную сейчас жалость, ускорилась. У него был выбор: ловить испуганную девушку или сделать вид, что не догонит. Так что получил по заслугам. Я не раз здесь ходила и знала местность. Каждый камень, канавы, пеньки и ямы. Преследователей нет. Ругаясь, они спотыкались, падали. Расстояние между нами увеличилось. Впереди пустырь. Чуть дальше мой участок. И забор с усиленной зятем защитой. Достаточно коснуться ладонью врат, и они откроются. Середина пустыря. Бандиты точно оторвались. Боги, спасибо! Ай! Со всей дури врезалась в Вирекса, вдруг выросшего передо мной. На миг даже в глазах потемнело. Позволил поверить, что сбежала и телепортировался? Низко. Я оттолкнулась от твердой груди и полетела назад. Ох, точно сломаю что-то. Тьма приняла в свои объятия ласково, не позволив удариться о камни. Приняла, поглощая. Я ослепла в ней и могла только слышать. «Жить надоело, что вмешиваешься второй раз», — зло прошипел Виракс. «Отстань от девушки», — произнес студенно мой спаситель. «Тот самый кромешник. Я узнала его голос сразу. Он приглядывал за мной и вновь пришел на помощь. Сердце застучало быстрее, будто недостаточно ускорилось во время бега. Мой защитник здесь по просьбе зятя или переживает обо мне? Иррациональная странная мысль». «Несомненно, я его задание. Чего тут думать?» «Это ты проваливай! Девушка моя! Ищи себе другую!» Я не видела, но ощущала напряжение, разлившееся вокруг. Еще чуть-чуть, Вирекс и мой защитник схлестнутся. Стало страшно. Да одури, до из груди крика, страшно. Я верила в могущество воинов Фордина Кромешной Тьмы. Верила, что они практически непобедимы. Но с Вирексом что-то не так, я чувствовала это. Несоответствие старого голоса и молодой внешности, чары, заставляющие забыть его внешность, уникальный артефакт, скорость, с которой двигался. И нечто темное внутри, что проглядывало из светлых глаз. Велика вероятность, что он такой же, как и мой защитник. Точно! Кромешник. Но кромешник из отступников. Сначала, благодаря сестре, а затем и от подруги, я узнала о ренегатах. Темных воинах, у которых не осталось чести и совести, но не исчезла сила, дарованная богиней. Кромешники, которые добровольно перешли рубеж изменений, решив служить врагу богини. Чудовище в человеческой плоти. Что будет, если мой защитник соприкоснется с так называемой плохой тьмой? Я не знала, и от того в мое сердце вгрызлась тревога. Незнакомец пришел на помощь, защищал меня. Могла ли я утаить догадки, пусть и ошибочные? «Стойте!» Я изо всех сил завозилась в уютном коконе из тьмы, и она внезапно поддалась, выпуская наружу на промозглый холодный ветер. Вирок, вероятно, кромешник, притом из проклятых отступников!» Кричала я предупреждение, уже стоя на ногах и видя мужчин. Точнее, ночного короля я рассмотреть могла, сто лет бы его не видела и, и не плакала бы. А вот его противника, моего спасителя, разглядеть мешал черный плащ с глубоким капюшоном. Зачарованный он не позволял рассмотреть лицо кромешника, только его подбородок. Массивный, мужественный, с ямочкой и легкой щетиной, которая его не портила. Так, не туда мысли свернули. Глядя на представленного зятем воина, поспешно добавила «Будьте осторожны!» «У пробужденных ренегатов ни совести, ни чести!» Мои слова произвели странный эффект. Вирекс захохотал, запрокинув голову. «Ни совести, ни чести у пробужденных!» «Полностью согласен!» Странный он. Над собой смеется. Резко перестав гоготать, Вирекс вкратчиво спросил. «Откуда тебе известно о пробужденных, моя невероятно внезапная девочка?» Его слова и то, что я смогла огласить сведения, на которых стоял ментальный блок, запрещающий обсуждать тайну с непосвященными, подтвердили догадку. Вирекс из Ордена Кромешной перешел на сторону ее врага, проклятого бога Эшкеля. «Случайно узнала, я же артефактор, и моя сестра замужем за кромешником», ответила я правдиво. Недолгая пауза, а затем Вирекс зло заявил, «Мне нужна эта девушка, и я получу ее любой ценой!» «Готов заплатить жизнью?» — сурово спросил мой защитник. «Только если это будет твоя жизнь!» В руке ночного короля вырос черный шар с багровой сердцевиной и тотчас полетел в моего заступника. Я испугаться не успела, как шар был развеян. Кромешник призвал личное оружие из тьмы. Огромный черный тризубец. Он легко впитал заклинание высшего порядка, поглощая и остаточную силу. Быстро попятившись, я коснулась спиной забора. Можно прокрасться к воротам, заскочить во двор и оказаться в безопасности, но я не стала проявлять благоразумие. Черно-синяя молния также была уничтожена без последствий. Это что получается? От их поединка даже магических отзвуков не останется. Незнакомец пытается не наследить? Не знаю, почему меня волнует сейчас эта глупость. Важнее другой вопрос. Почему Вирекс не призывает свое оружие из тьмы? Он ведь кромешник. Или нет? Может, поэтому хохотал? Ночной король решил серьезно истощить свой резерв. Стольких уникальных заклинаний я не видела даже на выпускных испытаниях боевиков в университете. Роя Наргошаров копья из огня и льда, магодротики, искрящиеся петли. Мой защитник легко справлялся с самой заверченной атакой. Его трезубец был прекрасен, мне было с чем сравнивать. Видела мечи и булавы из тьмы, которые поражали воображение. Но это оружие. Его мощь ощущалась на расстоянии. Огромный боевой трезубец будто отлит из черного металла без блеска. Вдобавок он словно поглощал свет. Длинная древка увенчивала три широколезвийных зубца. Трезубец из тьмы идеально подходил высокому широкоплечему кромешнику. Жаль, даже сейчас он не сбросил капюшон. Хм, мой незнакомец левша? Нет, владел хорошо он обеими руками. Перекинув трезубец, в правую левой кастовал полупрозрачный черный щит, который укрыл меня от шального заклинания, вылетевшего из кустов. «О, люди Вирокса решили присоединиться? Мазилы!» Очередной смертельный пламень стек по щиту. «Эй, а по мне-то за что? Я же в сторонке стою, никому не помогаю. Разве что держу кулачки за своего незнакомца». «Не трогайте девушку! Убью!» — рыкнул Вирокс, не оборачиваясь горе помощником Атакующие из-под тишка бандиты переключились на кромешника в плаще. Теперь ему приходилось отбивать заклинания четверых, если правильно посчитала. У трезубца смазались очертания, настолько быстро и орудовал мужчина. В сердце завозился страх. Как долго кромешник продержится? Тьма могущественна, но все же он человек, которому нужно отдыхать. Что делать? Как-то вмешаться? Вызвать полковника Кимстера? Осмелевшие бандиты вылезли из кустов. Зря. Мой защитник швырнул в них трезубец. Я вскрикнула. В голове пронеслась жуткая картинка, как страшное оружие протыкает человека насквозь. А ведь кромешники стараются не убивать. Трезубец, нарушая законы природы, развернулся в полете боком и ударил крайнего бандита древком, отправляя его обратно в кусты. Отдыхать. Безоружным мой защитник был пару секунд. Оружие из тьмы вернулось, успешно устранив противника. Еще один бросок, будто живой трезубец самостоятельно выбрал такую траекторию, чтобы снести одновременно двоих. Переломанные кости лучше, чем сквозная рана, поэтому их было не жаль. Пока я восторгалась оружием, ситуация изменилась. Вирекс и мой незнакомец сошлись в ближнем бою. У кинжала ночного короля было чёрное лезвие, которое голодно сверкнуло, когда неслось на безоружного противника. Обманное движение... И кромешник левой рукой схватил запястье с кинжалом, а правой сжал горло Вирексу. Теперь поговорим серьезно, глухо спросил мой защитник. Ты отстанешь от девушки, даже близко не подойдешь ни к ней, ни к ее дому. Это касается и твоих людей. Я знаю, где твое логово. Если не хочешь, чтобы оно утонуло в крови, ты выполнишь мое требование. Утонула в крови. Какие ужасы, он говорит. Кромешники не убивают, если в душе преступника есть хоть капелька света. Вирекс смолчал. И незнакомец его встряхнул. Мой ужас усилился, когда я обратила внимание на руку, которая сжимала горло короля бандитов. Черная, будто покрытая смолой кожа. И такого же цвета длинные когти. Еще одно оружие из тьмы? Какая-то перчатка? Ноги перестали держать, и я сползла по забору на влажную после ночи траву. «Ты меня понял?» — холодно спросил незнакомец. «У меня сработал артефакт. Сюда летит Девилийский патруль. Ты очень старался не шуметь, но они все равно нас учуяли», — хохотнул довольно Вирекс. Кромешник в плаще отшвырнул его на несколько метров. Вирекс тотчас поднялся и небрежным жестом открыл портал. Отрывистый приказ, и его люди едва ли не ползком, как тараканы заскочили в черный зев перехода. «Так Вирекс портальщик? Или владеет очередным уникальным артефактом?» «Разговор не окончен», — нагло заявил ночной король и торопливо прыгнул в портал. «Я осталась один на один со спасителем». Легкое чувство беспокойства вмиг переросло в тревогу, когда он склонился надо мной. тш кошечка, всё хорошо». Костяшками пальцев нежно проведя по моей щеке, он подхватил на руки и отнёс до ворот. Без усилий открыл их и занёс меня во двор. «А как же защита?» «Моя и выставленная зятем». Я точно не давала доступ всяким незнакомцам. Постарайся лишний раз не выходить в одиночестве из дома. Не бродить по ночам. Дай мне несколько дней, и я решу проблему с назойливым поклонником. Вираксу я нужна как артефактор, хотела сказать, но непроизнесённые слова замерли на губах, потому что он снова прикоснулся ко мне. Невинно, всего лишь отводя волосы с моего лица, но меня бросила в жар. Смутная тяга перехватить руку, прижаться к ней щекой испугала. Кромешник бросил быстрый взгляд на небо и с явной неохотой отступил на шаг. «Береги себя, кошечка», — попросил он тихо. И вышел. Он сбегает? Опять? Разве так поступают нормальные охранники? А поговорить, объяснить, что происходит... Почему его приставили ко мне? Кроме Виркса есть и другая угроза. А еще обидно, что я так и не увидела его лица. Мгновение я рефлексировала, а затем бросилась за ним «Стойте!» — крикнула вдогонку. Увы, я опоздала. За воротами уже никого не было. Еще один портальщик. Я напряженно вглядывалась в пустырь, поросший густыми кустами. Если кромешник не спрятался за одним из них, то да, он тоже умеет открывать порталы, сам или с помощью артефакта. В небе проклюнулась темная точка. Быстро увеличиваясь, она превратилась в летающий Макмобиль. Эмблема полиции Квартена подсказала, что это особый элитный отдел. Тот самый, где служили практически одни довелийцы. Я осталась стоять за воротами. Магмобиль явно прибыл из-за меня. Крылатая машина черного цвета, светясь от магии, приземлилась в нескольких метрах от забора. Из нее вышло двое. Водитель остался внутри. Статные широкоплечие мужчины. Один из них женат. Как поняла? Сейчас это легко. Из-за глупой шутки холостяки скрывают свои лица. Изочарованные глубокие капюшоны стали обязательной частью черной формы. Да, порой шутки выходят боком не только шутникам. Окинув меня внимательным взглядом, женатый кромешник спросил, «Госпожа Джун?» «Да, это я», — подтвердила внутренне настораживаясь. «У вас все хорошо?» Вопрос удивил. Конкретнее нужно уточнять, хорошо сейчас или вообще. Если сейчас, то самочувствие не очень все таки без сна провела немало времени. Но все же ответила положительно «Да, у меня все хорошо». «Полковник Кимстер попросил включить ваш дом в зону патрулирования. Увидели вас, приземлились». «Ага, вот оно что. А я уже успела надумать всякого». «Благодарю за бдительность», — произнесла искренне, пусть и уставшим голосом. «Вы точно в порядке, госпожа Джун?» Участливо поинтересовался холостой законник. И в тот же миг атмосфера изменилась. В воздухе разлилось едва уловимое напряжение и недоброе предвкушение. Нечто подобное я уже ощущала, когда капитан звал на свидание. «Ага, мой защитник не ушел. Будит, чтобы никто не приблизился к объекту. То ли ревность, то ли разумная предупредительность. И смешно». И приятно одновременно. Меня никогда не ревновали, пусть и как объект работы. Впрочем, забыла о Нириусе, поведение которого резко изменилось, когда один из довольных клиентов пригласил меня обсудить новый заказ в ресторане. Помощник тогда увидел в этом столько невыгодных для себя намеков и последствий, что не сдержался и устроил скандал. Ай, к шмырям с собачьим бывшего друга. Не стоит он того, чтобы вспоминать в такой момент. Момент усталости и долгожданного возвращения домой. «Госпожа Джун, вам нужен целитель?» — нахмурившись, спросил второй кромешник. «Нет-нет, простите, задумалась». Я распрощалась с патрульными, закрыла ворота и, активировав защиту, поспешила в дом. Одноэтажное с подземным хранилищем и просторным чердаком здание я долго приводила в порядок. Сад не успела. И чувствую с подобными треволнениями и не скоро еще смогу им заняться. Барт, я дома! воскликнула, предвкушая теплые щедрые на нежность обнимашки. Барт! В ответ тишина: Напряженная, нехорошая. Сколько меня не было? Почти сутки. С моим красавцем за это время ведь не могло произойти что-то плохое. Минутку. Ночью шел дождь, а гроза была? Из-за недосыпа память отказывалась сотрудничать полноценно. Да и могла я пропустить гром с молниями, когда гостила у ночного короля. А вот же напасть. Если была гроза, а меня не было дома, все плохо. Барт где-то дрожит в укромном уголке. Хороший мой, выходи. Не обижайся, пожалуйста. Я не бросала тебя, клянусь. «Меня похитили, Барти!» Тишина и тревога все сильнее. Я быстро обошла все комнаты, начав с кухни. Пусто. Вернувшись в гостиную, проверила защиту на доме. В порядке. Тогда куда делся Барт? От пристального взгляда волосы на моей голове встали дыбом.